Откровенный разговор. Вечером того же дня в спальную комнату хозяйки заглянул дворецкий. «Ужин прибыл, леди Кэмпбелл. Если пожелаете внести изменения, добавить блюдо только скажите, немедленно доставлю». «Благодарю». Леди Камилла чувствовала неловкость и скованность. Она не знала, как вести себя, и как теперь она должна обращаться к дворецкому. Ей докучали сомнения, имеет ли она моральное право наследника княжеского рода оставлять в должности слуги. Яков был далёк от её мыслей. Он добросовестно выполнял свои обязанности. «Леди Камилла, пока вы отдыхали, я соорудил маленький столик для трапез. Смотрите, у него удобные ножки, его можно приспособить в постели для приёма пищи». «Сами смастерили?» — заинтересованно спросила женщина, незаметно перейдя с князем на «вы». Он моментально уловил это, но не стал акцентировать внимание Зачем возбуждать интерес хозяйки к малоприятной печальной истории, у которой длинная борода? Да, сам. Не желая углубляться в тему о своем прошлом, Яков нашел выход. Первым делом вы умоетесь, а после я пожелаю вам приятного аппетита. Спасибо. Яков пристроил столик в постели, поставил на него небольшой таз и стал аккуратно, маленькими порциями из кувшина, сливать воду на руки своей госпоже. Закончив процедуру умывания, Камила снова изъявила желание вернуться к разговору. «Яков, прошу вас войти в моё положение и после трапезы откровенно рассказать обо всём. Тревожно на душе. Мы давно с тобой...» Она запнулась. «С вами стали родными людьми, и мне кажется, я имею право узнать обо всем, что случилось в жизни близкого мне человека задолго до того, как отец привез вас в наш дом». «Безусловно, мисс Кэмпбелл, вы на все имеете полное право. У меня от вас нет секретов и тайн, поверьте. Не было повода и случая рассказать всю правду. Дворецкого за дело чужое вы. Мэм». «Вы решили обращаться ко мне как к постороннему человеку с улицы?» Прерывающимся от волнения голосом с хрипотцой спросил он. «Нет, понимаю, тебе неприятно. Соглашусь и все оставлю, как было всегда. В этой ситуации чувствую себя крайне неловко. Пойми, слова герцога вызвали во мне неординарные чувства. Я неожиданно оказалась в очень странном и двусмысленном положении». По твоему статусу не имею морального права удерживать в должности слуги. Это противоречит всем нормам и правилам аристократов. Если ты не прольёшь свет на события прошлых лет и не прояснишь картину, мне придётся отстранить тебя от дел, отказавшись от услуг и помощи верного и родного мне человека. Следовательно, я буду вынуждена срочно искать на место дворецкого кого-нибудь другого, «Представляешь, сколько дополнительных забот и хлопот обрушится на меня? Прошу понять правильно и не обижаться». «Умоляю, только не это», — взмолился Яков. «Обязуюсь рассказать обо всём как на духу, но слёзно прошу вас. Давайте оставим всё без изменений, как есть. Вы давно стали для меня не просто госпожой. Я отношусь к вам так, если бы вы были моей дочерью». А после ухода из жизни дорогого друга, барона Кэмпбелла, роднее вас у меня никого не осталось. Пощадите старика, не лишайте последней радости. Видеть вас, служить вам и всегда находиться рядом. Леди Камилла, вы все узнаете, не сомневайтесь во мне, прошу вас. Тогда и поймете, почему я оказался здесь, почему скрывал имя, свой титул и вынужденно лишился всех почестей. Этого потребовали жесткие и вынужденные обстоятельства. Узнаете, что заставило родного человека, доброго друга, барона Кэмпбелла и меня, прятаться и молчать все эти годы, не раскрывая вам правды. Никто ничего не должен был узнать, даже ваша благословенная матушка. В противном случае наказание свалилось бы не только на мою бедную голову, но и на голову вашего отца и всего семейства. Яков чуть не плакал. Невероятными усилиями воли он сдерживал себя, чтобы не разрыдаться, не дать слабину, не поступиться своими принципами и не потерять лицо в глазах любимой госпожи. Дворецкий, украдкой промокая слезы в уголках глаз, говорил с надрывом в голосе, стараясь объяснить леди Камилле всю силу своей душевной боли. Как он ни старался, эта боль терзала его и не утихала даже спустя столько лет. Настолько глубока была травма, вызванная драмой в его жизни. «Бога ради, Яков, не следует так расстраиваться. Твое желание выполнимо. Оставайся, живи и будь рядом. Как я без тебя? Ты невидимая ниточка, которая, сколько себя помню, наматывалась на стержень моей судьбы и связывала с любимым детством, с теми, без которых я не мыслила своего существования. Я вижу их родные, счастливые лица. Дорогие моему сердцу люди живы, матушка, отец. Иногда я мысленно уношусь в то время, вспоминаю события прошлых лет, и мне кажется, что в нашем доме царил вечный праздник. Это правда? Так и было. Матушка пела, в доме звучала божественная по красоте музыка. Наше имение всегда было уютным гнездышком, которое так любили навещать друзья, отца и родственники. Атмосфера вечного счастья и душевного комфорта окружала меня тогда. После их ухода дом опустел, стал напоминать приют одиночества, а из каждой щели стучалась и пробивалась тоска. Меня это убивало. Так и живем поныне. Леди Камилла загрустила. «Ты знаешь, я хорошо помню, как ты носил меня на руках» я по праздникам, так, чтобы никто не видел, приносил из кухни в мою комнату сладости и угощения, которые были предназначены гостям. Я их так любила. В доме шли приготовления, все были заняты своими делами, суета, хлопоты, а ты баловал меня, чтобы не скучала и не грустила одна в своей комнате. Развлекал сказками и дивными сюжетами, и это со мной осталось навсегда». «Доброе и беззаботное моему сердцу детство, в котором ты играл далеко не последнюю скрипку. Ваша светлость, простите, виноват. Посеял печаль в вашей хрупкой нежной душе. Простите меня, Бога ради. Нет, Яков, ты к состоянию моей души нисколько не причастен. Живу с этим камнем на сердце давно». Бывший муж постарался, создал в нашей мирной доброй обители тоскливую, невыносимую, изматывающую обстановку и упадническое настроение, несвойственное мне. И несмотря на то, что я избавилась от него и занята серьезным делом, состояние души не самое хорошее. Тебе могу признаться в этом. Воспоминания о том, что проходимец сотворил с моей жизнью, покоя не дают до сих пор. Но мне некогда задумываться о горьких годах в прошлом, и это правда. Нахлынут мысли, связанные с теми страницами в моей судьбе, я гоню их от себя и возвращаюсь в реальность. Нужно заниматься делом, чтобы жить безбедно. К сожалению, печальное прошлое, так или иначе, всегда напоминало о себе. Как ни старалась приглушить боль, соднящая раны в своей душе, уничтожить это состояние один раз и навсегда, не удавалось. Скажу тебе, как на духу, мне давно пора было обзавестись надёжным, верным другом в лице супруга и главы семейства. Как видишь, не случилось. По всей вероятности, не судьба мне стать добродетельной женой и счастливой матерью, так в одиночестве и доживу до последних дней». «Ох, как вы ошибаетесь, дорогая леди Камилла! Вам следует внимательно осмотреться по сторонам и увидеть свою судьбу. Она рядом, терпеливо ждёт, а вы так много трудитесь, устаёте, вам некогда обратить свои взоры на знаки судьбы. Всевышний подаёт сигналы, а вы проходите мимо. Ты думаешь, он посылает мне знаки? Странно, ничего такого я не почувствовала и не замечала». Придёт день, и вы сами себе скажете «Вот же он, мой суженный!» А сейчас не буду озадачивать вас и утомлять. Яков убрал со столика кувшин и тазик для умывания. «Дорогая моя, вас ожидает вкусная вечерняя трапеза. Не забудьте порошочки принять, что прописал доктор Герцога Уизли. А после сон. Он вам в помощь. Я вернусь позднее. Заберу столик с посудой и вашего доктора вызову». Одна голова хорошо, две лучше, а завтра с просветленными мыслями и с новыми силами побеседуем. Если только вы проявите желание выслушать меня, хотелось бы поставить точку в этой затянувшейся истории. Герцог, не желая причинить вам неприятностей, выдал меня и зря добавил волнений. Но делать нечего. Надеюсь, тайна, которую вы узнаете, будет похоронена в этих стенах. «Не сомневайся, Яков, так и будет. Я умею хранить секреты, которые мне доверяют. Не забывай, чья я дочь. Этого я никогда не забуду. Я несу эстафету барона Кэмпбелла, и ответственность за вас никогда с себя не снимал. Благодарю тебя. Ты родная душа, я знаю». Через несколько минут она добавила. «Ты прав, Яков, я действительно утомлена. День выдался хлопотный». Более бодрым голосом внимательный дворецкий напомнил. «Мэм, колокольчик рядом с вами. Позовите, когда появится во мне нужда». «Договорились, Яков. Благодарю тебя за всё. А за нашим доктором пошлём завтра». «Как скажете, миссис Кэмпбелл».